Глава 15. Небольшой отряд Василия, оставив позади поселение, пошел левым берегом реки Аксай. Пройдя сверсту и увидев пересекающий им путь заросший овраг, Федор предложил в нем спрятаться и проверить, не идет, кто за ними. Убедившись, что преследователей нет, отряд двинулся дальше на запад. На третий день пути они подошли к широкой могучей реке. «Дон?» — спросил Федор, глядя с высокого берега на свинцовую воду реки. «Похоже, он», — ответил Василий, вспоминая слова Серкизовича. Чё, княже, делать будем? Переправляться, аль... С бредишком по кустам пошарим?» — опять спросил Федор, повернувшись к Василию. «Чую, щука тутово, и он развел руки. «Давай пошарим. Истить все равно пора». — Не на пусто же брюхо тонуть, — пошутил княжич. — Пришлось повозиться. Уха с дымком была и ароматна, и вкусна. Сытно поев, решили искать место для переправы. Пришлось пройти верст пять, прежде чем они увидели, что какая-то речушка, впадая в дон, прорезала хороший спуск. Федор, отвязав свою вторую лошадь с грузом, объехал вокруг. — Береженого бог бережет, — слезая с коня, — проговорил он. — За дело, браться. Провожая первого воина, Федор добавил на словах «Течение сильное! Держись правее!» Кони в воду входили спокойно. Василия пустили третьим. Рядом неотступно следовал Федор. Вскоре вся команда была в сборе. Когда поднялись наверх, один из них крикнул «Всадник!» Все закрутили головами, но никого не было видно. «Поехали, Федор, проверим!» — предложил Василий. «Где видал?» — он повернулся к парню. «Тама!» — показал тот рукой. Поехали втроем воин, видевший всадника, Василий и Федор. Воин оказался прав. Кроме конских следов там был свежий помет. «Да», — сказал Федор. «Кто это мог быть? Татарин? Казак?» Все смотрели на княжича и Федора. Заговорил Василий. «Я думаю, надо тетить в степь, там найдем место». Подальше отойдем, след и потеряется, уверенно сказал Федор. На этом и порешили. По прикиду Федора, они прошли с десяток верст, когда им попалась хорошая ендова. Выставили с четырех сторон сторожевиков, остальные спрятались там. Так они отсидели более суток, гадая, кто был этот всадник. Долго думали, но версию о татарине отвергли. Они не очень-то любят реки и леса. Скорее, это был казачий разведчик, на том и порешили. Решили двигаться дальше. День прошел без происшествий. Второй тоже. Бдительность стала падать. И тут... Жило в Верховьях Дона племя, которое называло себя казаками, то есть людьми удалыми, свободными, вольными. Занимались скотоводством, рыбной ловлей и... грабежами, называя это походами за зипунами. Никто лучше них не умел скрываться в разных тернах, буераках. Забирались и в звериные норы, в густые камыши и болотистые плавни. Встречались со змеями, черными пауками, мармуками, тарантулами, не говоря уже о машкаре, комарах, слепнях. Они все это терпели, не издавая ни вздоха, ни стона. И сутками могли находиться так, ожидая добычи или внезапной встречи врага, а драться, биться с врагом они могли нещадно. Недаром условием приема в казаки были лихость, ловкость, отличное владение оружием и конем. Так могла ли заметить опасность, которая их ожидала княжеская стража. Степь казалась безжизненной, Только иногда из-под лошадиных копыт шмыгнет в нору суслик или лениво в воздухе пролетит скопец. Бьет в нос запах чернобыла, в зарослях которого приходится прокладывать путь. Пройдя его, попали в густой кустарник. Продравшись сквозь него, попали в высохшую осоку. И вдруг, словно из-под земли, появились всадники. Не успели люди Василия опомниться, как были взяты в кольцо, Над их головами засвистели стрелы. Неожиданный противник имел и весомое превосходство в численности. Единственное, что успели сделать воины княжича, так это сбиться в кучу и приготовиться к обороне. «Эй!» — раздалось со стороны окруживших. «Кто вы будете?» «Я княжич московский Василий. Бегу из татарской неволи», — он выступил вперед. От них тоже отделился всадник. На расстоянии возраст его определить было трудно. Лицо заросшее, пышные усы, бешмет до колен, широкие шаровары, на голове лихо заломлена папаха. «Ха, вот рыбка нам кака попалась!» — повернувшись к своим со смешком, изрек он. «Вот чё, княже, прикажи своим оружие сложить. Ты наш полоненник, мы тебя продадим Дмитрию Иоаннычу, ха-ха!» — объявил он. «Кто-кто?» — не понял Василий. Тот рассмеялся и пояснил «пленник». «Ну уж нет!» — воскликнул княжич и выхватил меч. Те в раз, как по команде, подняли луки. «Стой, казаки!» — взревел Федор и, выхватив меч, внезапно подскочил к Василию и приставил его к горлу княжича. «Бросай меч!» — грозным голосом приказал он. «Федор, ты?» «Да. Я давно мечтал уйти в казаки. Примите меня, братцы!» обратился Федор к ним, не опуская оружия. «В Бога нашего веруешь?» — спросил всадник. «Верую, верую, вот те крест!» И он, переложив меч в левую руку, перекрестился. «Примем!» — почти хором ответили казаки. «А вы, — повернувшись к своим, — приказал Федор, кидайте оружие, а то...» И больно ткнул княжича, тот даже вскрикнул. Воины, не глядя на Василия, побросали оружие. Василий, поведя глазами и увидев, что его малая дружина побросала оружие, скрипнул зубами, и у него невольно вырвалось «Эх, вы!» глубоким укором прозвучали его слова. Их повязали, свели в кучу и посадили на землю спинами друг к другу, а радостный Федор начал перебирать свой багаж. Найдя бурдюк с какой-то жидкостью, он присел и стал его развязывать. Понюхав, незаметно извлек из кармана небольшой кисет, и его содержимое высыпал в бурдюк. Братцы, казаки, потрясая им, воскликнул Федор, обмоем я это дело. Мы в походах не пьем, отрезал тот, кто вел переговоры. Атаман, да тут это только покупку и то по-малюсенькому будет, и тряхнул бурдюком. А такая добыча, он повернулся к пленникам, должна быть обмыта. о предатель зашипели воины чтоб ему, знаю, что б ему змею А атаман, ен прав подскочил к нему моложавый бойкий казак кивая на Фёдора. — Тыщ пять с дерем, пущай великий раскошелится как братцы них, и повернулся к казакам лада волим по чарке дернуть раздались голоса а махнул рукой атаман сатана с вами только без закуса нини закус атаман найдется Федор подмигнул казакам, «Я сейчас, подержи», и подал молодому казаку бурдюк. Тот взял его, потянув носом, понюхал узел. Да, протянул он. Федор вскоре вернулся, держа в руках две ляжки вяленого мяса. Вот гад, зашипели воина. Знал бы, давно б ему пузов спорол, негодовал один из них. — Чё говорить, предатель есть предатель, Веревка по нем плачет, — звался другой воин. Фёдор тем временем резал мясо на растерянной шкуре. Вскоре Федор с бурдюком, а молодой казак с закусом прошлись по кругу. Многие, понюхав, поглядели на атамана. Чё, братцы?» — атаман поглядел на свой кубок. «Сегодня у нас хороший дуван. Дай бог не последний. Ну, с дуваном!» Он медленно потянул брагу, выпив, вытер усы, и попросил «дай-ка дулму». Глядя на него, по кругу начали пить казаки. Пока казаки были заняты своими кубками, Федор быстро выплеснул Брагу за плечо, закусив, крякнул: Хороша, чашка! Казаки, посмеиваясь, переиначили. Хороша, брага, да мало. «Чё, друзьяки? Атаман говорил медленно, язык постепенно заплетался. Пори бы и опустился на земь. Что-то случилось с казачеством. От одной доброй чарки всех потянуло на земь. И вскоре крепкий храп разнесся по степи. «Давай руки!» — с ножом в руках к пленникам подскочил Федор. Первым он освободил ошеломленного Василия. «Ты чё, Федор?» — в недоумении, глядя на него, как тот режет веревки на руках воинов, спросил Василий. «Некогда, княжеч, убираться надо тебе скорее, пока спять. Федор, так ты наш?» «Ваш, ваш, давай скорее!» — командовал тот. Вскоре все сели на коней, готовые тронуться в путь. «Их коней надо подальше отогнать», — сказал Федор. Так, гоня перед собой табун, они торопились как можно быстрее убраться с этого несчастного места. Трое суток они шли день и ночь, чтобы, не дай бог, казаки их догнали. Поднявшийся ветер замел их следы, и они вздохнули свободно. Теперь можно было поговорить. «А я сразу догадался, что придумал Федор», — заговорил один из воинов. «Ладно, ть врать», — обрезал его сосед, — Кто первым назвал его гадом? И это я так понарошке, чтоб казаков усыпить. "Эй, Фёдор", окликнул его один страж. "А ты как узнал, что они казаки?" "А я бывал у них, с князем Пожарским. Он их поднял против литовцев, которые торопились помочь Мамаю. Против Егайлы, что ли?" спросил Василий. "Ну да", ответил Федор. "Мне чёт князь об этом не говорил", сказал Василий. Эх, княжич, вздохнул Федор, да после такой битвы, кака у Великого была, язык мог ли еще ворочиться. Сильна еще татарова, бить да бить ее надоть, высказал свое наболевшее молодой воин. А че татары так быстро ожили? Ты глянь, Москву даже брали, поинтересовался воин, ехавший рядом с молодым воином. Федор остановил коня. Татары что заговорил он. Они все в одном кулаке. Села это мышь в сарае, и все татары к нему. А у нас и где смоляне, где куряники, киевляне, то-то. Надо всех в кулак собрать, тогда никакой татарин и поглядеть на нас не посмеет. Василий ехал и слушал этот разговор и дивился. Простые людишки, а как мыслят, как думают, о своей землице забота хотят единым быть. Вот бы наши князья это понимали. «Княжа!» — раздался голос Федора. «Скоро вода будет, отдых надоть. Смотри, кони как вспотели!» «А ты, откель знаешь, что скоро вода будет?» — спросил Василий. «Да смотри, куда вся земнотварь тварь путь держит. Смотри, куда птица летит, видишь? Все в одну сторону катят. Там и вода, все водицы хотят». Федор был прав. Вскоре они наткнулись на мозгу. На подъезде увидели стаю волков, Серые овчары были сыты и успели напиться. Они только опасливо посмотрели на воинов и последовали за вожаком, который повел стаю прочь. «Ишь, у то как у Люда, свой князь имеется», — глядя на удаляющуюся стаю, сказал один из воинов.